войдёт в знать. Года через 2, когда вдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала, чего доброго, пожалуй, ещё за губернатора. А Мардасовский губернатор как нарочно вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу. Тогда она будет первая дама в губернии, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима. И никогда никакая весть не вызбудила бы такого негодования в Мардасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло, что старик не в своём уме, что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием, что старика надо спасти от кровожадных кактей, что это наконец разбой и безнравственность. что наконец, чем же других хуже зимы? И другие могли бы точно так же выйти за князи. Все эти толки и возгласы Марии Александровны ещё только предполагала, но для неё довольно было и этого. Она твёрдо знала, что все, решительно все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 что через 2 же часа весь торжественный хор мордасовских дам не будет в её салоне, да ещё под таким предлогом, что невозможно будет и отказать, откажи в дверь войдут в окно, случай почти невозможный, но бывавший в Мордасе. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени. А между тем дело было ещё и не начато.